Другие, менее добросовестные, отвечают. Мы ходили на калмыцкие улусы войною по указу великого государя, а тот указ у нас на Дону в войске. Разумеется, на Дону никакого указа не было, а был указ в Астрахани, по которому тамошние воеводы отправили голову конных стрельцов Змеева вверх по Волге остановить казаков и поворотить их назад на Дон. Выше черного Яру Змеев встретил двадцать две лодки, в них двести сорок пять казаков с атаманом Игнатьевым. Змеев объявил им указ великого государя — на калмыцкие улусы войною не ходить, поворотиться в свои казацкие городки и жить с калмыками в миру, потому что они служат великому государю. Казаки отвечали — вышли мы на Волгу-реку, на калмыцкие улусы для того. В нынешнем году приходили под многие наши казачьи городки калмыцкие люди войною, жен и детей многих в полон взяли, стада отогнали, и мы ходили на них войною по многим задорам, хотели у них отбить из полону жен, детей, стада, и отбили только со ста пятидесятью лошадьми, а жен и детей своих в улусах нигде не застали. И хотели было еще на калмыцкие улусы идти, чтобы отбить жены детей и остальные стада, но теперь, слыша великого государя указ, на калмыцкие улусы не пойдем, поворотим в свои казачьи городки. И действительно поворотились». В январе следующего, 1678 года, верный слуга царский князь Каспулат Муцалович Черкасский писал государю, что ездил он в калмыцкие Улусы, Каюке и другим тайшам звать их на государеву службу на Крым. Но Аюка сказал, что на службу не идет за разорением аддонских и яицких казаков, которые людей у них побили, жен и детей побрали. Царь немедленно отправил князю Каспулату приказ ехать в калмыцкие улусы и помирить калмыков с донскими казаками. На Волге донцы поворачивались назад, услыхав указ великого государя, но на Яике сильно пахло разенским духом. В июле 1677 года в Москве получена была весть, что воровские казаки, вышедшие из яицких городов под начальством Васьки Касимова, взяли на яике городок Гурьев, названный так по имени строителя Михайла Гурьева, государеву казну, пушки, свинец и порох забрали и расположились на каменном острове в устье Яика. Астраханский воевода князь Константин Щербатов, выслал против них 800 стрельцов в 15 стругах. Но в Москве вспомнили о разине и сильно испугались. Выслали в Астрахань боярина Петра Михайловича Салтыкова с приказом идти с великим родением и поспешением неоплошно для того, что в Астрахани малолюдно и над воровскими людьми промышлять неким. Голова казанских стрельцов Мамонин нагнал воров на море и поразил. Воры в числе 230 человек, в том числе 40 раненых, пристали к Трухменскому берегу, но трухменцы прогнали их, и они объявились у Персидского берега на острове Сары, на котором стоял истень Каразин. Живя на острове, они выезжали на море воровать, но Шах послал на них ратных людей, с которыми у них опять был неудачный бой. В конце года воры явились под Бакою в четырех стругах, но тут их выкинуло на берег двадцать девять человек, которые забраны жителями и отвезены к Шамахинскому хану.